Ни по вине русского царя избавления культурного человечества от ужасов кровопролития не могло осуществиться. Теперь о предотвращении войн хлопочут и отдельные государственные деятели, и Лига наций. Но мало кто думает о том, что впервые в широком масштабе, совершенно бескорыстно, поставил этот вопрос перед совестью всех правительств и народов коронованный глава, величайшей в мире империи. В России при императоре Николае II завершились великие реформы его деда, царя-освободителя Александра II. Были созваны представительные учреждения, дарована свобода совести, крестьяне получили в полную собственность свои наделы и были освобождены от последнего пережитка крепостного права телесного наказания. Личной инициативе государя России обязана она запрещением спиртных напитков. Эта мера помимо физического и морального оздоровления населения в небольшой срок открыла новый путь к благосостоянию для русского крестьянства. Сберегательные кассы переполнялись вкладами. Христиане начали богатеть настолько, что, не нуждаясь в деньгах, неохотно во время войны везли на продажу излишки своих продуктов, отчего Россия перед революцией и переживала продовольственные затруднения. При Николае II были переданы на обсуждение законодательных палат проект всеобщего обучения и вопрос о введении волосного земства. И все оборвалось. Погибло. Рок тяготел над царем. Он, мечтавший о всеобщем мире, был втянут сначала в Японскую войну, а затем в самую кровопролитную мировую борьбу, равной которой по количеству жертв не знает история. Победа сулила ему новое расширение Российской империи до Константинополя включительно, и объединение всех славян в Великий Союз под мощным покровительством России, и вместо этого от русской земли отторгнуты целые огромные области. Давнешняя мечта русского народа о возвращении восточному христианству его величайшей святыни, храма Святой Софии в Константинополе, должна была осуществиться в царствовании императора Николая II. И катастрофа революции привела к тому, что исконно русские храмы были во множестве осквернены дьявольской властью советов, а построенный заботами самого царя, любимый его Федоровский собор в царском селе, превращен в увеселительное место для коммунистов. Один из самых богомольных русских царей, император Николай II, лелеял мысль о восстановлении патриаршества в России. И именно при нем, путем происков преступного и наглого мужика, в Синод был введен недостойный своего сана, распутинский клеврет, митрополит Петерим, а лучшие представители церкви отстранялись, и темные люди приобретали значение. Государь любил свой народ и от народа был отрезан. Он тянулся к чистой, бесхитростной душе простого русского человека, и судьба послала ему в образе мужика не только уголовного преступника, бывшего вора и конокрад, но величайшего предателя и обманщика, который толкнул к гибели и царя, и всю Россию. Государь желал иметь сына-наследника, подготовить его к царствованию и передать ему прочно укрепленный престол. Сын родился после долгих-долгих ожиданий, умный и способный, но он носил в себе неизлечимую болезнь, грозящую ежеминутной смертью. Отец не передал ему своей короны. Он отрекся от власти и за себя, и за него. Отрекся за сына, потому что не хотел расставаться с ним, не хотел видеть больного ребенка на зашатавшемся во время бунта престоле. Едва ли был другой монарх, который бы отдавал своей семейной жизни столько любви и внимания. Всем своим существом он был связан со своей семьей. И эта семья в лице императрицы, которая искренно и безгранично любила своего супруга, которая была готова пожертвовать всем для его благополучия, была причиной всех неудач, всех роковых ошибок государю.